Одиночный замер. Вечером, сматывая рулетку, смотритель сказал, что Дугаев получит на следующий день одиночный замер. Бригадир, стоявший рядом и просивший смотрителя дать в долг десяток кубиков до послезавтра, внезапно замолчал и стал глядеть на замерцавшую за гребнем сопки вечернюю звезду. Баранов, напарник Дугаева, помогавший смотрителю замерять сделанную работу, взял лопату и стал подчищать давно вычищенный забой. Дугаеву было 23 года, и все, что он здесь видел и слышал, больше удивляло, чем пугало его. Бригада собралась на перекличку, сдала инструмент и в арестантском неровном строю вернулась в барак. Трудный день был кончен. В столовой Дугаев, не садясь, выпил через борт миски порцию жидкого, холодного, крупяного супа. Хлеб выдавался утром на весь день и был давно съеден. Хотелось курить. Он огляделся, соображая, у кого бы выпросить окурок. На подоконнике Баранов собирал в бумажку махорочные крупинки из вывернутого кисета. Собрав их тщательно, Баранов свернул тоненькую папироску и протянул ее Дугаеву. — Кури, мне оставишь, — предложил он. Дугаев удивился, они с Барановым не были дружны. Впрочем, при голоде, холоде и бессоннице никакая дружба не завязывается. И Дугаев, несмотря на молодость, понимал всю фальшивость поговорки о дружбе, проверяемой несчастьем и бедою. Для того, чтобы дружба была дружбой, нужно, чтобы крепкое основание ее было заложено тогда, когда условия быта еще не дошли до последней границы, за которой уже ничего человеческого нет в человеке а есть только недоверие, злоба и ложь. Дугаев хорошо помнил северную поговорку «Три арестанские заповеди. Не верь, не бойся и не проси». Дугаев жадно всосал сладкий махорочный дым, и голова его закружилась. «Слабею», — сказал он. Баранов промолчал. Дугаев вернулся в барак, лег и закрыл глаза. Последнее время он спал плохо, Голод не давал хорошо спать. Сны снились особенно мучительные. Буханки хлеба, дымящиеся жирные супы. Забытье наступало не скоро, но все же за полчаса до подъема Дугаев уже открыл глаза. Бригада пришла на работу. Все разошлись по своим забоям. А ты подожди, сказал бригадир Дугаеву, тебя смотритель поставит. Дугаев сел на землю. Он уже успел утомиться настолько, чтобы с полным безразличием отнестись к любой перемене в своей судьбе. Загремели первые тачки на трапе, заскрежетали лопаты о камень. «Иди сюда», — сказал Дугаев смотритель. «Вот тебе место». Он вымерил кубатуру забоя и поставил метку, кусок кварца. Досюда, сказал он. «Троповщик тебе доску до главного трапа дотянет. Возить туда, куда и все». «Вот тебе лопата, кайло, лом, тачанка. Вози!» Дугаев послушно начал работу. «Еще лучше!» — думал он. «Никто из товарищей не будет ворчать, что он работает плохо. Бывшие хлеборобы не обязаны понимать и знать, что Дугаев — новичок, что сразу после школы он стал учиться в университете, а университетскую скамью променял на этот забой. Каждый за себя». Они не обязаны, не должны понимать, что он истощен и голоден уже давно, что он не умеет красть. Умение красть — это главная северная добродетель во всех ее видах, начиная от хлеба товарища и кончая выпиской тысячных премий начальству за несуществующие небывшие достижения. Никому нет дела до того, что Дугаев не может выдержать шестнадцатичасового рабочего дня. Дугаев возил... Кайлил, сыпал, опять возил, и опять кайлил и сыпал. После обеденного перерыва пришел Смотритель, поглядел на сделанное Дугаевым и молча ушел. Дугаев опять кайлил и сыпал. До кварцевой метки было еще очень далеко. Вечером Смотритель снова явился и размотал рулетку. Он смерил то, что сделал Дугаев. — Двадцать пять процентов, — сказал он и посмотрел на Дугаев. — Двадцать пять процентов, ты слышишь? «Слышу», — сказал Дугаев. Его удивила эта цифра. Работа была так тяжела, так мало камня, подцеплялось лопатой, так тяжело было кайлить. Цифра 25% нормы, показалась Дугаеву очень большой. Ныли икры. От упора на тачку нестерпимо болели руки, плечи, голова. Чувство голода давно покинуло его. Дугаев ел, потому что видел, как едят другие, что-то подсказывало ему, надо есть. Но он не хотел есть. «Ну что ж», — сказал смотритель, уходя, — «желаю здравствовать». Вечером Дугаева вызвали к следователю. Он ответил на четыре вопроса, имя, фамилия, статья, срок. Четыре вопроса, которые по тридцать раз в день задают арестанту. Потом Дугаев пошел спать... На следующий день он опять работал с бригадой, с Барановым, а в ночь на послезавтра его повели солдаты за конбазу и повели по лесной тропке к месту, где, почти перегораживая небольшое ущелье, стоял высокий забор с колючей проволокой, натянутой поверху, и откуда по ночам доносилось отдаленное стрекотание тракторов. И, поняв, в чем дело, Дугаев пожалел, что напрасно проработал, напрасно промучился этот последний сегодняшний день 1955.